От наказаний можно откупиться, если наказываемый чиновник. Но есть непрощаемые преступления. Не прощается отцу убийство, составление ядов и чародейство, неуважение к родителям, убийство рабочим мастера, непрочное строение судов для государева путешествия и ошибка при вложении докладов в конверт этим преступлением нерв в городе Канбалу прощение. Хан Кубилай отправляется на охоту, и господин Марко Поло ему сопутствует. Прожил хан в хорошо устроенном городе Канбалу декабрь, январь и февраль. В марте поехал на юг за 2 дня пути к морю. Поднялся двор хана Много у великого хана леопардов, приученных к охоте, и охотничьих волков, и тигров. Тигров везут в клетки на телеге, а рядом с каждым тигром в той же клетке маленькая собачка. Везут в клетках орлов. Двое старших ловчих, имеет каждый под начальством по десять тысяч псарей. Десять тысяч одеты в красный цвет, а другие десять в голубой цвет. У псарей разные собаки, и гончие, и борзые, и медилянки. Когда великий хан едет, то по одну его сторону идет ловчий со своими десятью тысячами ловчих и с пятью тысячами собак, а по другую, другой со своими людьми и собаками, и идут вплотную друг к другу. Оба ловчие монголы, между собой они братья. Растянулась охота на целый день пути. 12 тысяч баронов сопровождают хана. Каждому из них подарено 13 одеяний разного цвета и установлено, в какой праздник какую одежду надевать. В Новый год надевает весь двор белое платье, и все народы приносят подарки хану и дают ему тысячи дорогих белых коней. И все вещи, которые дарят, белые. В этот же день выводят пять тысяч слонов под белыми попонами. И этот день у китайцев траурный, потому что белый цвет в Китае обозначает траур. Сейчас великий хан уезжает к морю. Взял он с собою псарей до пятьсот кречетов и сероголовых соколов во множестве и ястребов для ловли водяной птиц. У птиц великого хана к ноге привязаны серебряные бляхи. Соколу откупила и не улететь на 100 дней лёту распростёрлись вокруг земли хана. У хана под Агра едет он в прекрасной большой деревянной комнате, которая установлена на спинах четырёх слонов и внутри обита тигровыми шкурами. Сигиф царь едет через свою страну. Подъезжает какой-нибудь барон к хану, докладывает: "Царь, журавли летят". Делает Кубилай знак, и раскрывается потолок в его комнате, спускают Кубилай соколы. И видит хан охоту, и великая ему потеха и удовольствіе. А другие князья и рыцари скачут вокруг великого хана. Великая хану честь, но на юге Есть еще другой царь, китайский. Живет он в городе, окруженном озерами. И охотец спускает на дичь стадо женщин. Еще не всего достиг Кубилай. В палатке его на стоянке помещается тысяча всадников. А в другой палатке он спит. Внутри палатки стены, биты соблем, а снаружи тигровым мехом. Три палатки у Кубилая. И отдельно у его жон есть шатры. Птицы и звери тоже живут в шёлковых палатках. В палатках попроще живут врачи и звездочёт. Стоит у океана Кубилай станам до весны охотиться. На 20 дней пути никто не смеет охотиться в этих местах. И расплодилось здесь великое множество зайцев, съедают они крестьянские поля, зато зайцы здесь не боятся людей. И олени выходят на охотника. Охотится хан стрелами, ловчими птицами, леопардами. Охотится, не пугая зверей. Здесь подружился Марко Поло с врачом кубилае, которого звали Айсер.